Глава двенадцатая. Да, Строга было далеко, а было уже поздно, и потому Нехлюдов взял извозчика и поехал к Строгу. На одной из улиц извозчик, человек средних лет, с умным и добродушным лицом, обратился к Нехлюдову и указал на огромный строящийся дом. «Он какой!» «Дамина занесли», — сказал он, — как будто он отчасти был виновником этой постройки и гордился этим. Действительно, дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле. Прочные леса из больших сосновых бревен, схваченные железными скрепами — окружали воздвигаемую постройку и отделяли ее от улицы тесовой оградой. По подмостям лесов сновали, как муравьи, забрызганные известью рабочие, одни клали, другие тесали камень, третьи вверх вносили тяжелые и вниз пустые носилки и кадушки». Толстый и прекрасно одетый господин, вероятно, архитектор, стоя у лесов, что-то указывая наверх, говорил почтительно слушающему владимир цурядчику Из ворот мимо архитектора с рядчиком выезжали пустые и въезжали нагруженные подводы. И как они все уверены, и те, которые работают, так же, как и те, которые заставляют их работать, что это так и должно быть, что в то время, как дома их брюхатые бабы работают непосильную работу, и дети их в скуфеечках перед скорой голодной смертью старчески улыбаются суча ножками, Им должно строить этот глупый, ненужный дворец Какому-то глупому и ненужному человеку, Одному из тех самых, которые разоряют и грабят их, Думал Нехлюдов, глядя на этот дом. «Да, дурацкий дом», — сказал он вслух свою мысль. «Как дурацкой!» — с обидой возразил извозчик. «Спасибо народу работу дает, а не дурацкой». «Да ведь работа ненужная». «Стал быть, нужная калистроют!» — возразил извозчик. «Народ кормится!» Нихлюдов замолчал. Тем более, что трудно было говорить от грохота колес. «Колес!» Недалеко от Острога извозчик съехал с мостовой на шоссе, так что легко было говорить, и опять обратился к них Людову. «А что этого народа нынче в город валит страсть?» — сказал он, поворачиваясь на козлах и указывая Нехлюдову на артель деревенских рабочих с пилами, топорами, полушубками и мешками за плечами, шедших им навстречу. «Разве больше, чем в прежние года?» — спросил Нехлюдов. да. Нынче так набиваются во все места, что беда». Хозяева швыряются народом, как щепками. Везде полно. Отчего же это так? Размножилось. Деваться некуда. Так что же, что размножилось? Отчего же не остаются в деревне? Нечего в деревне делать. Земли нет. Нет. Нихлюдов испытывал то, что бывает с ушибленным местом. Кажется, что как нарочно ударяешься все больным местом, а кажется это только потому, что только удары по больному месту заметны. «Неужели везде то же самое?» — подумал он и стал расспрашивать извозчика о том, «Сколько в их деревне земли, и сколько у самого извозчика земли, и зачем он живет в городе?» «Земли у нас, барин, десятина на душу. «Держим мы на три души», — охотно разговорился извозчик. «У меня дома отец, брат другой в солдатах. Они управляются». Да управляться-то нечего, а то брат хотел в Москву уйти. А нельзя нанять земли? Где нынче нанять? Господишки какие были, размотали свою. Купцы всю к рукам прибрали. У них не откупишь, сами работают. У нас француз владеет, у прежнего барина купил. Не сдаёт, да и шабаш. Какой француз? Дюфар француз. Может, слыхали? Он в Большом театре на актёрах парики делает. Дело хорошее. Ну и нажился. У нашей барышни купил всё имение. Теперь он нами владеет. Как хочет, так ездит на нас. Спасибо, сам человек хороший. Только жена у него из русских, Такая-то собака, что, не приведи бог, Грабит народ, беда. Ну, вот и тюрьма. Вам куда, к подъезду? Не пущают я чай.